Пшённая каша с тыквой. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 400 г тыквы, 1 стакан пшена, 2 чайные ложки сахара, пол чайной ложки соли, 3 стакана молока, 3 стакана воды, ваниль по вкусу. Способ приготовления. Тыкву нарежьте маленькими кубиками. Положите в кастрюльку мультиварки, залейте одним стаканом воды, включите режим выпечка на 20 минут. чтобы тыква распарилась. По окончании режима добавьте промытую пшеницу, сахар, соль, ваниль, залейте молоком и двумя стаканами воды. Включите режим молочная каша. Время задаётся автоматически. Всё, каша готова.